Посылаю на утверждение, прошу санкции и не смерть, а первая категория. Слова, слова, канцелярщина. Но тут положим, чем меньше слов, тем лучше. Это прочтут два-три человека. Остальные. Машинистка, начальник тюрьмы, исполнители не в счет. На них тоже, когда придет их время, будет особый список. Но вот ведь и приговоры пишутся так же, а ведь это документы, которые прочитают сотни миллионов, агитаторы, их заучат наизусть и будут на собраниях читать как молитву, являясь непримиримыми врагами советской власти, такие-то имя рек по заданию разведок враждебных государств, ведь вот как сейчас пишутся, являясь передавиться фильетон Заславского, Кольцов уже так не напишет. Нет, не просто непримиримыми врагами советской власти, а ныне разоблаченными врагами народа.